Глава 34. В качестве посредника между НРУ и Белым домом говорила Рэйчел Секстон, обращаясь к толпе на экране и стараясь унять дрожь в голосе: "Мне приходится много ездить по горячим политическим точкам мира, анализировать взрывоопасные ситуации и сообщать свои выводы президенту и сотрудникам государственного аппарата. На лбу выступил пот, и Рэчел машинально подняла руку, мысленно проклиная президента за то, что он взвалил на нее это дело, даже не предупредив заранее. «Однако еще ни разу судьба не заносила меня в столь экзотические и географической точки», продолжала она, показав себе за спину. «Хотите, верьте, хотите, нет» но в эту самую минуту я обращаюсь к вам с огромной льдиной толщиной более трехсот футов, а находится эта льдина севернее полярного круга. На лицах людей изобразилось озадаченное выжидающее внимание. Они, разумеется, понимали, что их всех не просто так втиснули в овальный кабинет. Для этого должна существовать веская причина, однако никто из них не мог представить, что речь идет о событиях, происходящих за полярным кругом. На лбу Рэйчел снова выступил пот «Соберись», — приказала она себе, «ближе к делу, короче и точнее. В эту минуту я сижу здесь перед вами, испытывая чувство огромной гордости, торжества и, прежде всего, конечно, волнения. Взгляда на экран ничего не выражали. К черту, я вовсе не обязана это делать. Она знала, что сказала бы сейчас мать, будь она жива. Если сомневаешься, просто говори, не думая. Старинная поговорка Янки очень точно выражала мамина кредо «Говори правду и будь, что будет». Набрав в легкие побольше воздуха, Рэчел выпрямилась, посмотрела на аудиторию. «Извините, но, наверное, вы думаете, с какой то стати я вот здесь, на Северном полюсе истекаю потом?» «Все дело в том, что я немного нервничаю». Лица на экране выразили удивление, кто-то неловко рассмеялся. «Видите ли?» «Ваш босс лишь десять минут тому назад предупредил меня о предстоящем выступлении перед всем его персоналом. И это боевое крещение как-то не очень совпадает с моим личным представлением о первом визите в овальный кабинет». На сей раз смех прозвучал дружнее. Более того, продолжала речи, глядя на нижнюю часть экрана, «Уж, конечно, я никак не могла представить, что буду сидеть за президентским столом, а вернее на президентском столе». Ремарка вызвала искренний смех и широкие улыбки. Рэчел почувствовала, что нервная дрожь отступает, надо говорить прямо. Ситуация такова, голос ее звучал теперь именно так, как и должен был звучать, ясно и твердо. Президент Харни на протяжении последней недели скрывался от прессы, вовсе не потому, что потерял интерес к своей избирательной кампании, он просто погрузился в иные дела. И дела эти оказались куда важнее всех остальных. Рэчел замолчала, стараясь смотреть прямо в глаза своим слушателям. В Арктике, в месте, называемом шельфовым ледником Милна, совершено научное открытие. Сегодня вечером в восемь президент сообщит о нем всему миру. Честь находки принадлежит группе самоотверженных и трудолюбивых американцев, которых в последнее время преследовали неудачи. Они заслужили свой успех. Я говорю о НАСА. Вы можете гордиться президентом, ведь он с редкой настойчивостью поддерживал космическое агентство в самые трудные его дни. И вот теперь, наконец, его вера в НАСА оправдалась и принесла плоды. Только сейчас Рэйчел ясно поняла всю историческую важность момента. Горло сжалось, но она решила не поддаваться чувствам и продолжала. В разведывательном управлении я специализируюсь на анализе проверки поступающей информации. И, наверное, именно поэтому оказалась в той небольшой группе, которую президент направил сюда для свидетельствования данных, полученных НАСА. Я изучила все лично и проконсультировалась со специалистами как сотрудниками НАСА, так и независимыми лицами. Все это люди, чья компетентность никоим образом не может быть поставлена под сомнение равно как их политическая непредвзятость. Так что с полной профессиональной ответственностью могу заявить, что информация, которую я вам сейчас доложу, реально по своей сути и никак не ангажирована. Больше того, лично я совершенно уверена, что президент проявил уважение и к собственному кабинету, и ко всему американскому народу, отложив сообщение о сенсационном открытии на целую неделю. От Рэчел не укрылось, что люди на экране обменялись озадаченными взглядами. Теперь они ловили каждое слово, внимание сосредоточилось до предела. «Леди джентльмены, сейчас вы услышите то, что наверняка окажется одним из самых волнующих известий из всех, какие когда-либо звучали в этом кабинете».